Глава номер девятнадцать. Решающий день. Лунс очень не хотел отпускать кудыр мага одного, но тично стоял на своем. «Если я ошибаюсь, и наши люди на левом фланге живы и здоровы, то зачем отправлять со мной кого-то еще? Проверю, что случилось с почтовиками, и быстро вернусь. Если же удар мне не померещился, то там не выжил никто». Тогда тем более нет смысла отправлять новых людей на верную смерть. Себя и защитить сумею, сопровождающих вряд ли. А вдруг эта ловушка, и враг хочет просто выманить тебя из лагеря? Думаю, так оно и есть. Выпад, скорее всего, и является персональным вызовом мне. Но если сейчас его проигнорировать, потом в самый неподходящий момент мы можем получить сокрушительный удар в спину. Возьми с собой хотя бы почтовика. Нет необходимости. Вчера я смастерил небольшое устройство, так что будем иметь постоянный контакт с Артуном. Генерал неохотно согласился. Сейчас он сидел в кабинете, глядя в окно, и размышлял. Его назначили командующим сразу после гибели Угдура, и в тот же день из девятиграда отправили на Восточный фронт. Как каждый военачальник, он с самого начала боевых действий внимательно следил за положением дел в армии. Но на месте ознакомления с обстановкой заняло почти сутки. Собственные выводы полностью совпадали с заключением штабистов. В самое ближайшее время стоит ожидать массированного наступления врага. Устранение командующего Лунс рассматривал как осуществление первого этапа плана противника. Отъезд Кудыр-мага генерал определил список под номером два. Расследование убийства предшественника Лунза результатов пока не принесло. У Угдура нашли мертвым в спальне. Ночью к нему никто не входил и от него не выходил. Единственной слабой зацепкой был рассказ кухарки о странном поведении прачки, которая накануне приносила чистое белье для полководца. Обычно не в меру разговорчивая женщина не проронила в тот день ни слова. Дознаватели наведались к ней домой. Ни хозяйки, ни ее семьи они не обнаружили. След оборвался. Для более детального исследования требовалось подключение столичных специалистов Макгона. Лунц направил запрос и больше этим не занимался. И без него дел хватало. Магический всплеск, который почувствовал Тич, действительно оказался предвестником большой бури. Лерсанг на правом фланге бросил в бой людей Мугрида. После участившихся перебежек бойцов союзнической армии войска Зуга, Малорослик провел несколько показательных казней. Он уничтожил около сотни родственников-дезертиров и второе больше отправил на принудительные работы. Дисциплина была восстановлена. Сегодня обреченным приказали атаковать противника на узком участке фронта. Позади отряда шествовали три сгуда, посланные специально, чтобы добавить смелости сомневающимся. Каждый из воинов знал, стоит отстать, притвориться мертвым или попытаться покинуть поле боя из-за полученных ран, монстры с большим аппетитом скушают любого. Получив сообщение о наступлении, Лунс поспешил в штаб. «Господин генерал, враг предпринял отвлекающий маневр. Удар, скорее всего, призван оттянуть наши силы», — доложил один из штабистов. «Если не предпринять мер по усилению обороны на этом участке, через четверть часа линия фронта будет прорвана». «Какова численность противника?» «Более пяти тысяч человек». «А если это и есть основной удар?» — засомневался генерал. Лерсанг выставил против нас только жарзанцев, которых подгоняют три из Гуда. Сила немалая. Если их не остановить... Лунс подошел к объемной карте. Остановить можно, если перебросить людей отсюда и отсюда. Офицер указывал на отряды второй линии обороны. То с учетом времени подхода наших резервов мы сумеем организовать надежный заслон, не далее трех миль от нынешней линии фронта. Однако при этом потеряем от трех до пяти тысяч бойцов, лишим поддержки центра и значительно ослабим второй эшелон левого фланга. Ваши предположения. Новый командующий с уважением относился к рекомендациям прибывших с Энварса офицеров и прислушался к их мнению. Пропустить людей Мугрида в тыл, отсечь их от чудовища, нанести магический удар по изгудам. Сил для уничтожения трех великанов у нас хватит. А заговорщики не могут в это время повернуть на север и нанести удар в спину. Мы не дадим им такой возможности. Каким образом? В момент прорыва линии обороны мы внедрим в ряды леваргийцев около сотни наших переодетых воинов. У них будет две задачи. первое в самотухе наступления выявить наиболее активных офицеров и по возможности их уничтожить. Вторая. Вынудить врага двигаться вот в этот район. Там вокруг болота, а выход лишь один. Чтобы заблокировать армию Мугрида, будет достаточно трех полков, усиленных волшебниками Макгона. Если план сработает, наши потери не превысят двух тысяч. — Ваш план принимается. Действуйте, — распорядился генерал. Штабисты Сен-Варса наладили военный механизм жарзанской армии таким образом, что после принятия решений на его притворение в жизнь затрачивалось минимум времени. Соответствующие распоряжения тут же передались службе связи, а те через посыльных, на малые расстояния или почтовиков на большие, передавали приказы полевым командирам. Работала и обратная связь. Штаб оперативно узнавал о получении команд и их исполнений. Все действия сразу фиксировались на объемной карте. «Господин генерал, к вам Артур, доложил один из охранников. «Зови!» Мальчик несколько стушевался, оказавшись в большой комнате, где кипела работа. Он прошел мимо стола, не отрывая взгляда от карты боевых действий, споткнулся и чуть не упал в двух шагах от лунза. «Осторожно, юноша!» — усмехнулся полководец. «Мой учитель просил передать, что его подозрения подтвердились. Трех наших полков больше нет». «Он знает, кто это сделал. Малорослик по имени Разрук. Учитель сказал, что это самый сильный волшебник Куркстага. Парнишка сильно волновался о рабее перед высоким начальством, а потому говорил быстро. Тичь с ним справится?» Он постарается. В комнату вошел еще один посыльный, которого тут же направили к Лунзу. «Артун, побудь пока здесь. Похоже, у нас новые проблемы». Вошедший доложил о наступлении врага. Лерсанг намеревался прорвать оборону в пяти милях северней того места, где уже кипел бой. Противник задействовал машины кордыбла и применил запрещенные заклятия психологического воздействия. Половина наших волшебников временно деморализована. Мы едва успели подтянуть резервные группы и подавили чары врага. Иначе бы началась паника. Сейчас на позиции надвигаются эсгуды. Десять монстров. Остановить их без кудермага не получится. А ведь с ними еще и малорослики. Сколько? Более трех тысяч. Немало. Прокомментировал генерал. Что скажете, господа? По данным разведки, еще вчера на этом участке фронта было меньше тысячи чужаков. Врагу под покровом ночи удалось незаметно подтянуть дополнительные силы. Видимо, подошло подкрепление, о котором не знала разведка. Штабные офицеры с помощью магов сразу нанесли информацию на карту. Кто-то принялся за расчеты, и через минуту появилось несколько вариантов развития событий. Чтобы остановить изгудов, нужно минимум 7 спецгрупп чародеев МакКона и полсотни волшебников для их прикрытия. Еще 500 боевых магов понадобится для нейтрализации наступательных выпадов вражеских колдунов. Таких сил у нас нет. Пассивная оборона позволит задержать врага на четверть часа. Потом окончательно рухнут магические барьеры и начнется паника. нерадостные перспективы. Есть вариант приостановить наступление. Сначала основные силы покидают позиции и отходят на вторую линию, предварительно выставив небольшой заслон. Потом задействуют метательные машины второй линии, сконцентрировав усилия врага на отражение огневой атаки сверху. Затем наносится мощный контрудар силами нашего левого фланга. Если удастся внести сумятицу в ряды чужаков, Часть монстров повернет направо, ослабив тем самым натиск по направлению главного удара. Какой выигрыш во времени мы получим? И еще минут двадцать. При этом потери составят не меньше четырех тысяч. Как дела у Тича? Генерал обратился к Артуну. Минутку. Мальчик как раз разговаривал с учителем. Он будет приблизительно через полчаса. «Хоть что-то хорошее за этот день», — вздохнул Лунс. «Начинаем контрудар с левого фланга». Генералу очень хотелось тут же отправиться на передовую и самому принять участие в сражении, но он подавил себе это желание. Даже несмотря на отличную работу штаба, окончательное решение оставалось за ним и принимать его необходимо было здесь, так как к нему стекалась вся информация о ходе разворачивающейся битвы. Сопротивление оборонявшихся оказалось сломлено гораздо быстрее, чем предполагал Оршук, и это озадачивало. Враг покинул удобные позиции, даже не попытавшись дать достойный отпор, а ведь у него имелись все необходимые условия. Вместо этого бойцы Зуга отошли в тыл. Магрин сдвигался в хвосте в войск, который после гибели Мугрида мог считать своими. Конь-вельможи, как и лошади других всадников, вели себя нервно. Причиной являлись замыкавшие колонну эсгуды. Их поступь ощутимо сотрясала землю, а шум вырывавшегося из глоток великанов пламени заставлял кровь стынуть в жилах. После прорыва линии фронта войсками наконец удалось оторваться от монстров. Это было явной тактической ошибкой. Но толстяк ничего не смог с собой поделать. Осознание, что огнедышащие чудовища в случае возникновения серьезной для них опасности начнут поглощать людей, находящихся поблизости, оказывало очень сильное психологическое воздействие на каждого, потому полководец и не сдерживал своих воинов. Как сообщил Лерсанг, сегодняшний день должен был стать решающим в противостоянии малоросликов и сил Кронмага. В задачу Магринцев входило прорвать фронт и наступать на север. чтобы облегчить задачу основным силам. Оршук понимал, что удар является отвлекающим, на выручку никто не придет. Но он надеялся продержаться до разгрома армии Лунза. В том, что победят чужаки, Толстяк не сомневался. План наступления ему в общих чертах был известен. У правительственных войск в отсутствии кудер -мага не имелось даже призрачных шансов на победу. Накануне сражения Магринцу пообещали титул Гермага или Варгию. Правда, сообщение полководца Малоросликов о смерти Мугрида прозвучало как-то неуверенно, а вдобавок куда-то подевался Чоргл. Это практически непобедимый волшебник. Все это настораживало, но больше всего Оршуга волновал Мозгогрыз, который незримо присутствовал в голове вельможи и в любую минуту поприхотить в шакамок устроить настоящую пытку. Хоровод тяжелых мыслей не давал покоя. А тут еще... Смотрите, монстр вспыхнул! Кто-то из подчиненных оглянулся назад. И второй! Ксанг, почему мы сменили направление? Приказ был идти на север. Ступай, разверни войска! Распорядился Магринс. Гибель изгуда в тылу насторожила его еще больше. Офицер пришпорил лошадь и помчался вперед. же еще раз оглянулся. Сзади догорал последний великан. «Господин Оршук!» — обратился к командиру один из волшебников ближнего окружения. Ксанк не успел выполнить приказ. Он погиб. «Как?» — удивился толстяк. «Он же...» Смерть посыльного вдали от передовых рядов не могло не вызвать подозрений. Армия Магринца растянулась на полмили. Враг впереди спасался бегством. И вдруг практически в тылу погибает опытный чародей. Происходит что-то странное. Почти все командиры среднего звена убиты. Враг действует изнутри. Думаю, они воспользовались опытом битвы возле Челсограда. 200 лет назад прадед Лерсога внедрил своих воинов в ряды наступавшего противника и одержал победу. «Как такое допустили?» — не сдержался Магринс. Он понял, что не может управлять своей армией. Что делать? В распоряжении Оршуга оставалось 300 всадников. Пытаться столь малыми силами остановить растянувшуюся толпу конников и пехотинцев было нереально. Враг вел войско в определенное место, и вельможа уже догадывался, куда именно. «Нужно повернуть хотя бы часть бойцов назад и дать отбой», — предложил один из офицеров. «Среди болот нам будет сложнее перегруппироваться». Этот офицер был опытным воякой. Он служил Мугриду в Сергалии, затем с остатками армии повстанцев присоединился к заговорщикам в Леваргии. «Прорвемся?» — спросил Оршук. «Не попробуем, не узнаем», — пожал плечами тот. Около трех сотен всадников устремились назад. Часть пехоты, заметив отступление начальства, вообще остановилась. Однако догнать конников им было не под силу, и бойцы, вспомнив об изгудах и обещанном наказании для дезертиров, снова двинулись на юго-запад. «Щиты на максимум!» — приказал Магринс. «Атакуем с дистанции 200 шагов». Путь конницы преградила ощетинившейся копьями пехота. блики впереди нее говорили о наличии магической преграды, которую всадникам предстояло проверить на прочность. Расстояние между противниками неумолимо сокращалось. Залп скомандовал боевой чародей атакующей группы. Первая волна чар состояла из липких субстанций серого цвета. Она плотным слоем облепила щиты пехотинцев, закрыв им обзор. Второй огромной сосулькой пронзила правую часть мрачной стены и разорвалась в гуще копьеносцев. А третья забросала немногих оставшихся на пути всадников людей десятками огненных шаров. В образовавшуюся брешь, следом за пламенными сферами, врывались бойцы Оршуга. Они практически полностью разгромили левый фланг заслона и промчались мимо, не понеся потерь. Маневр удался. Так думал Магринс до тех пор, пока не услышал крики людей и ржания лошадей. Сотни арбалетных болтов были отправлены в догонку его отряду. Новый тактический прием был рассчитан на то, чтобы магический щит наступающей конницы, как правило, устанавливают лишь спереди, поскольку ее задача состоит в том, чтобы смять передовую линию обороны. Следом обычно движется пехота, расширяя зону прорыва. У Магринца тылы оставались неприкрытыми. Командир копьеносцев до столкновения не сделал ни единого выстрела по наступающему врагу. Мало того, он даже приказал арбалетчикам убраться с направления атаки. Но стоило наездникам показать спины, стрелки открыли прицельный огонь. «Проклятие!» — выругался Оршук. За минуту он потерял три четверти отряда. а впереди еще оставалось две мили по вражеской территории. Магрин со всех сторон окружил себя барьерами. Однако, когда земля под ногами пошла волнами, не помогли и они. Лошади начали спотыкаться, сбрасывать всадников. Толстяк успел соскочить на ходу за миг до того, как его конь зацепился за выросший впереди холмик. Таких счастливчиков оказалось не более десятка. Господа, во избежание дальнейшего кровопролития предлагаю сдаться, впереди появился худощавый мужчина лет 50. Оршук не смог припомнить, где видел его раньше. И только когда за незнакомцем показались молодые парни шестами, память восстановила давнюю картинку. Во время самой неудачной его вылазки на инварс именно этот человек вышел из здания с надписью Карху Мужчина! Воин-человек, и сильно потрепал налетчиков. Магринс тогда потерял половину своих людей. «Лучше уйди с дороги, чужак!» — прорычал толстяк. Терять ему было нечего. Сдавшись он окажется без помощи Лерсанга. И как только проснется мозгогрыз, Оршик пожалеет о том, что родился на свет. «Сегодня я сражаюсь на своей земле. Чтобы она досталась пришельцам, не твое дело». Рявкнул Магринс и сделал первый выпад. Лучше уж погибнуть от руки достойного противника, чем от истязаний мелкой беспощадной твари. Тысячи острых льдинок устремились к Кархуну. Соратники последовали примеру командира. Воздушная разведка доложила Лерсангу о провале наступления Оршуга и неожиданном фланговом ударе противника по основным силам малоросликов. Несмотря на недавнюю потерю главнокомандующего, враг умело оборонялся. Это не могло не раздражать. Кабдизу не терпелось доложить курмистру о победе. Он уже и письмо подготовил, а жарзанцы все продолжали трепыхаться. «Как дела у разруга?» — мрачно поинтересовался командир хрангов. «Схватка набирает обороты. Там настоящее светопредставление. «Это хорошо». «Без Кудермага у них нет шансов остановить нас. Что с резервами? Три сотни хрангов и два армейских скирда. Армейцев на усиление прорыва. Пусть двигаются к штабу Лунза. Задача полное уничтожение противника. От вражеских сил должны остаться только трупы. Слушаюсь, командир. Мне кто-нибудь скажет, куда к духам подевался Чоргал?» Капсот так и не вернулся с секретного задания, А на месте, где лучший волшебник Лерсанга должен был расправиться с Мугридом, обнаружили около полусотни тел малоросликов. Чуть подаль наткнулись на очень странную полянку с молодой ярко-зеленой травой. Она сильно отличалась от остальной растительности вокруг, поэтому и бросалась в глаза. Поиски продолжаются. Человека, похожего на чёргла, видели верхом на перокрылье, который летел на восток. Отврат поступило сообщение, что вчера вечером через облако проскочил крылатый катерс с наездником. Дело было ночью. Находился на нем человек или нет, никто не рассмотрел. Не может же он сквозь землю провалиться. Лерсанг ударил кулаком по столу. Из Леграда новостей не поступало. По мнению Кабдиза, если Мугрит и выжил, то наверняка подался к себе домой. Его следовало найти и уничтожить. Соответствующий тайный приказ уже был направлен обосновавшимся в столице Леваргии малоросликом. «Нет. Появятся сразу ко мне. Слушаюсь». Главе охрангов удалось незаметно перебросить пару тысяч бойцов с правого фланга, где сейчас сражались два могучих чародея. И еще столько же прибыло из тыла. Войска с максимальной скрытностью добрались до передового и сумели обмануть разведку жарзанцев. По всему выходило, что силы Куркстага должны были сходу сломить оборону и стереть врага с лица земли. Но план удался лишь частично. Противник с такой быстротой принимал контрмеры, что на некоторых участках наступления атакующим пришлось перейти к обороне. Блицкрик рушился прямо на глазах. И если вдобавок Кудермагу вдруг удастся одолеть разруга, Лерсанг получит такую оплеуху, что о благосклонности Курмистра можно забыть раз и навсегда. Мало того, под угрозой может оказаться не только карьера, но и сама жизнь Кабдиза. Случай с главным казначеем наглядно показал, что даже весьма влиятельный чиновник не застрахован от немилости правителя. Армия Оршуга блокирована среди болот, докладывал очередной посыльный. Разведка сообщает о неудачной попытке нескольких сотен всадников вырваться из окружения. Они все уничтожены. Магринс наверняка был среди них. Жаль. Полководец сразу подумал о мозгогрызе. Выходит, на помощь заговорщиков нам больше рассчитывать не приходится. Сообщили, что гермак Дамуторий зашевелился. Доложил один из офицеров. И этот? Что там? Около трех тысяч воинов направляется сюда от границ Демутории. Самое позднее, через пару часов, конница Гермага может быть здесь. Лерсок понял, что ждать дальше нельзя, и присоединиться он наверняка к кому-то из нас, кто одержит сегодня вверх. Да, в мудрости ему не откажешь. Лерсанг не усидел в кабинете. Собрав всех своих офицеров, охрану и три сотни хрангов, он двинулся к месту прорыва. На кону была слишком высокая ставка. Проиграть это сражение он не имел права. Враг на участке прорыва ввел в бой новые силы. Еще около тысячи человек. Они двигаются в направлении штаба. Расчетное время прибытия — 20 минут, — доложил штабной офицер. У нас всего полторы сотни охраны, из них лишь 20 волшебников, но с секретным оружием. консервированная магия, уточнил Лунс. Такое название заключенным в капсулы заклинанием дала Мадленна, и оно прижилось. Да, господин генерал. Пока в боевых действиях мы его не применяли, есть риск, что против малоросликов она окажется не столь эффективна. Все равно других вариантов у нас нет. Можно снять три сотни всадников с нашего правого фланга и воспользоваться последними резервными полками. которые стянуты к левому флангу. Не стоит. Мы не должны позволить людям Мугреда выскочить из болот, и без них хлопот хватает. Ослаблять левый фланг также не будем. Нам неизвестно, сколько энергии сохранил Тич после схватки с Разругом. Свежие силы еще понадобятся. Надеюсь, Лерцанг ввел в бой свои последние резервы. Разведка докладывает о подходе небольшого отряда всадников численностью до пятисот человек. Не исключено, что вражеский полководец находится среди них. Офицер указал на объемной карте расположение отряда: Если там сплошь чародей, нам придется несладко. Тем более нужно держать резервы до последнего. Где лучше всего дать бой? Лунс приблизился к карте. Неплохая позиция вот на этом возвышении, указал офицер. «Согласен. Там мы их и встретим. Я на позиции, а вы продолжайте работать. Генерал, вы не должны рисковать. Я и не собираюсь. Но поддержать наших людей морально сейчас будет не лишне. Сколько времени понадобится для эвакуации штаба? 10 минут. Но это может привести к потере контроля над управлениями войсками. Будем надеяться, что новое оружие доставит малоросликам больше неприятностей и да поможет нам НГУСТ». Тич с удивлением обнаружил, что сразу после наступления сумерек объем защитного кокона значительно увеличился. Парню казалось, будто он попал в большой плохо освещенный зал, сферический потолок которого имел не меньше десяти метров в диаметре. Доносившийся снаружи скрежет зубастых тварей практически затих. А прямо перед лишенным энергии волшебником возникло черное пятнышко. Сначала оно было размером с кулак. Затем десятикратно увеличилась и вытянулась по горизонтали и стала напоминать огромный черный глаз. Раскудырная сила! Что происходит? Неужели разругу удалось таким образом пробить дыру в моих щитах? Тогда почему его слуги до сих пор грызут оболочку барьеров? Кудырмак приготовился к худшему. Я все думал. Ты скорее умрешь или все-таки догадаешься востребовать старый должок? раздался мальчишеский голосок, и из ока вывалился человек. Элегантный джентльмен в высоком цилиндре с тростью в руке смотрел на привратника черными глазами и ухмылялся. Тишина несколько секунд застыл в изумлении. «Ты? Не ждал? А зря. Я давно за тобой наблюдаю. Помню, во мраке у, у тебя было огромное желание со мной поквитаться. Почему тогда не зовешь?» Альтруизмом заразился по дороге. Я еще не добрался до родного мира. Ошибаешься молодой человек, родной от слова родиться, а мы оба знаем, что на свет обладатель цилиндра поморщился, Ты появился в Жерзании. Точно, почему-то эта мысль ни разу не посещала кудырмага в те редкие минуты, когда он вспоминал о своем путешествии по мрачному миру. А потому ты имеешь право на три желания. «Спорим, я угадаю твое первое. Попробуй. Ты хочешь избавиться от разруга и его слуг. Правильно? Не мешало бы. Хорошо. По твоему желанию я забираю их с собой. Могу порекомендовать и второе. Тут же предложил обитатель мрака. Твоя предупредительность не знает границ. Парень никак не мог прийти в себя. Те, кто присматривает за разругом, наверняка набросятся на победителя». «А тебе противопоставить им нечего. Хочешь, я их в порошок сотру?» Идти на поводу неожиданного спасителя Тичу не хотелось, но он осознавал правоту Черноглазого. Одно было непонятно, с чего тот вдруг стал таким заботливым. «Убивать никого не надо. Пусть убираются на все четыре стороны, лишь бы подальше отсюда». «Хорошо, договорились. У тебя осталось последнее желание». «Последнее бывает перед смертью», — возразил Кархун. «А у меня есть еще одно, которое ты должен выполнить». «А хочешь, чтобы их стало больше?» — неожиданно предложил выходец из мрака. «И что взамен?» «Пустяк, ты подаришь мне своего ученика». «Артуна?» — похолоднел Тич. «Ага. Способный, парнишка. Пусть годик со мной поживет. Если потом захочет, сам домой вернется». За него могу еще три твои просьбы выполнить. Хочешь, правителем жарзании тебя сделаю? Нет. И на будущее предупреждаю. Если хоть пальцем тронешь моего ученика, я тебе со дна мрака достану. Ну нет, так нет. Я хотел как лучше. Лучше ты мне силу верни, — потребовал Тич. Не буду. Третье желание надо использовать с выгодой. Сила к тебе и сама через полдня вернется». А вот вампирчика я заберу. Разрук его из мрака обманом выманил. Малышу, у вас страшно. Забирай, но только учти, что это не моя просьба. Знаю. Желание я потом сам предложу. Поверь, оно будет для тебя чрезвычайно важным. А почему ты сегодня такой великодушный? С подозрением спросил волшебник. Иногда обстоятельства складываются настолько ужасно, что даже Крамгену приходится действовать во благо людям света. «Ничего, позже я обязательно на ком-нибудь отыграюсь. С разругом будешь прощаться?» «С удовольствием. Хотя и это не является моим третьим желанием», — Превратник старался следить за своей речью. «У тебя будет ровно минута». Крамген подпрыгнул и скрылся в черноте большого ока. Оно сразу начало сокращаться и вскоре исчезло. Вернулось к прежним размерам и пространство защитного кокона. Магические барьеры снова обрели прозрачность, и Тич увидел клыкастых обезьян, пытавшихся разгрызть последнюю преграду на пути к жертве. Позади них по-прежнему стоял старик, который уже не выглядел столь невозмутимым. Оглушительный треск больно ударил по ушам. Щиты все-таки не выдержали. Заставил ты меня поволноваться, малыш! усмехнулся малорослик. Ну, прощай. И тебе пусть дальняя дорога не покажется тяжкой, ответил Кудермак, не сомневая, что недавний посетитель выполнит свои обещания. Ребятки, а вы чего остановились? обратился старик к зверушкам. Я же сказал вам, не бойтесь, не укусит. Обе обезьянки медленно повернулись к хозяину и также неторопливо двинулись в его сторону. «Вы чего это вытворяете?» «Накажу». «А сумеешь?» — успехнулся теперь уже Тич. Похоже, у разруга не получилось. Он что-то пробормотал под нос, напрягся так, что выступил румянец на щеках. Но ничего не происходило. Малорослик ошарашенно уставился на противника. «Ученик, ты что сделал? Разве можно так с наставником? Как тебе удалось? Этого же не должно быть!» Осознание краха непостижимо и столь же неотвратимо ввергло могучего чародея в панику. «Твое учение в надежных руках, старик. Сам видишь». Парень не удержался и помахал на прощание ручкой. Тем временем слуги подошли вплотную и схватили господина за ноги. В следующую секунду троица растворилась в воздухе. Почти сразу пропал и купол, под которым находились волшебники». пыль, поднятая ураганами, тихо опустилась на землю. Спектакль закончился, но на сцену из зрительного зала поднялись новые действующие лица. «Подыграть им, что ли?» — задумался Кархун. Тич не ощущал физической усталости. Да, из него выкачали всю магическую энергию, но жизненных сил это не затронуло. Парень вполне мог выступить в единоборство с надвигающимися малоросликами, Если бы те отказались от чар. Однако в планы волшебников серой радуги бой на кулаках не входил. Наоборот, они сложили все свои силы, объединившись для коллективного удара. Кудермак ощутил их воздействие как легкое дугновение ветерка. Заклинание не захотело расправляться с одиноким волшебником, а вместо этого вернулось обратно. Невидимой силой чародеев собрала в кружок и подбросила в небо. раздался мощный хлопок, и они фейерверком разлетелись в разные стороны, как и обещал Крамген. На земле остались двое — Сурт и Тич. Первый со стойким убеждением, что выполнить задание главы Карангов ему не суждено, второй с легкой эйфорией по поводу неожиданного спасения. Малорослик сообразил, что сейчас чары не помогут, но в запасе у него имелся Катерз. «Надо только поставить задачу и произнести несложное заклинание». Сурт вытащил небольшой комочек из кармана и... Сегодня был явно не его день. Глиняный шарик выскочил из рук бывшего разгида и обратился с собачкой, без приказа хозяина. Это могло означать только одно. Зверь получил свободу. И сейчас он, угрожающий, смотрел на волшебника. «Мне конец», — решил Сурт. Он ошибался. Крамген и тут оказался верен своему обещанию. Малорослика подхватила та же невидимая сила и забросила далеко на восток. «Песик, привет!» — продолжал радоваться жизни Тич. «Ты откуда здесь взялся?» Животное, по-видимому, решило, что именно этот человек освободил его от оков подчинения. Собачка завиляла хвостом и подбежала к привратнику. «Пойдем на юг», — предложил кудырмак. Вдвоем веселее. Он поискал глазами свою лошадь, но не нашел. Животное не стало дожидаться, чем кончится поединок между могучими чародеями. На надвигающуюся армаду малоросликов с возвышения обрушилось около 50 призрачных воинов. Магические щиты не смогли остановить привидений, и те беспрепятственно вклинились в живую массу противника, сея на своем пути боль и смерть. Лунц специально допустил врага на близкое расстояние. Приказ использовать красные капсулы прозвучал, когда до неприятеля оставалось чуть больше 30 шагов. Генерал хотел использовать консервированную магию с максимальной эффективностью. Чары, поддерживающие беспощадного Рубаку, действовали всего минуту. И тратить еще и на сближение с выходцами из Куркстага полководец посчитал непозволительной роскошью. Призрачные войны смогли проникнуть на полсотни шагов вглубь вражеской армии и успешно справились с поставленной задачей. Они остановили противника, сломали магические щиты и проредили строй малоросликов. Особенно досталось наиболее укрепленной передовой линии наступающих, где потери оказались максимальными. Скирдом в армии Куркстага называется отряд пехоты численностью до 500 человек. половина из которых имела тяжелое вооружение. Десятую часть составляли волшебники, остальные лучники. Эти подразделения чаще использовались для обороны. В атаке они были не столь эффективны, разве что для преодоления укрепленных рубежей на пересеченной местности, где лошадям пройти было трудно, а легкая пехота представляла слишком хорошую мишень для притаившихся стрелков. Лерсанг потому и держал скирды в резерве до последнего момента. Длинные копья бронированных воинов не стали помехой для призраков. Малоросликам следовало бы избавиться от них и хвататься за мечи. Но чужаки впервые столкнулись с подобной магией и оказались не готовы к невиданному противнику. Единственной реальной частью призрачного воина являлся меч. Только его можно было остановить обычным щитом или другим оружием. Но когда ошалело смотришь на пронзенного с твоим копьем бойца, продолжающего как ни в чем не бывало идти дальше, тут действительно недолго и голову потерять. И они теряли. «Приготовить желтые капсулы!» — прозвучал новый приказ Лунза. Нельзя было дать врагу опомниться. Теперь при отсутствии магической защиты разоренная толпа малоросликов оказалась открыта для любого вида оружия. В ход пошли огромные огненные шары. Три десятка пламенных сфер разорвалось в глубине наступавших. Это окончательно деморализовало противника. Людская волна хлынула обратно. — Вроде справились, — облегченно вздохнул Лунс. — Господин генерал, — раздался сзади голос посыльного. — Донесение из штаба. — Читай, — повернулся полководец. — Он не ожидал услышать ничего хорошего и не ошибся. Лерсанг выдвинул к вам две сотни всадников. Через пять минут они будут здесь.